2.31. Осторожно, двери закрываются. Ему снился сон, этим сном была вся его жизнь. Не всегда последовательно. Сначала он пробирался темными подземельями Ведяева, потом воровал оленей под яркими сполохами северного сияния, потом держал в руках бледного, похожего на головастика щенка потом хоронил маму, а потом слушал ее высказывание про обстоятельства, но, тем не менее, вся его жизнь без остатка, без недосказанности и прекрас пронеслась перед ним снова. А затем кто-то незримый, но все равно очень большой, как само небо, как невиданное до сих пор море, сказал ему свистящим шепотом «Я ошибся». «Прости!» Нанос открыл глаза и увидел висящие над ним звезды. Одни только звезды и ничего иного вокруг. «Верхний мир?» — подумал Нанос. «Я что, теперь дух?» «Но если бы он был духом, то, по его же собственным рассуждениям, не видел бы сейчас звезды, а сам смотрел сквозь них на землю. Думать дальше не хотелось. Слишком много на это уходило сил, которых, по его ощущениям, у него не осталось вовсе. Глаза его снова закрылись. Он почувствовал, что от леденящего ветра замерзло лицо. Поднял руку, а она сразу упала назад на что-то мягкое и теплое. Послышался громкий, очень знакомый лай. Звезды вдруг дернулись, и сразу прекратилось низкое монотонное гудение, которого, пока оно не пропало, он почему-то не замечал. Нанос почувствовал что-то мокрое, шершавое, горячее на щеках, губах, лбу, а потом нежное, сухое и прохладное там же. Он приподнял веки и увидел перед глазами тонкие девичьи пальцы. Они... Касаясь его лица, мелко подрагивали. Затем на его лоб, щеку, губы упали теплые капли дождя. Он провел по губе кончиком языка. Дождь оказался соленым. «На нас — На нос! — услышал он. — Ты живой? — Живой! — с трудом выдавил он и, собрав, насколько смог, мысли добавил. — Вроде бы. Легоханга. Дождь закапал чаще, а потом мокрое лицо Наде прижалось к его щеке, и он на самом деле едва не улетел к звездам от ее жаркого дыхания. «Родной, миленький, славный, как же ты? Как же я без тебя?» «Зачем без меня?» Прошептал он, чувствуя, как бурным горячим потоком вливаются в него силы, как бешено колотится избавившееся от ледяной оглы сердца, как снова наполняется счастьем и смыслом, прожитой им уже два раза жизнь. Без меня не надо, и без тебя не надо, но мы же есть, мы ведь вот они, да? Да-да-да, единственный мой, добрый, хороший. Горячие губы легко, словно трепещущие крылышки, мы только быстро-быстро пробежались по его лицу. Он задохнулся. Он вновь, как в кают-компании подводной лодки, опьянел, Только уже без вина. И, разумеется, опять, не подумав, брякнул. Ты еще скажи, храбрый. Он даже зажмурился, кляня себя самыми последними словами. Но Надин губы продолжали порхать над его лицом по-прежнему, И он по-прежнему слышал... Ее жаркий шепот. «Да-да-да, ты самый храбрый, Самый смелый, самый отважный». «И самый умный», Чувствуя, как расползается до ушей губы, Подсказал он. «И самый умный», — эхом отозвалась Надя, «не знающий половины букв И поклоняющийся духам». «Не зна». Надя запнулась и, оторвавшись, наконец от него, заглянула ему прямо в глаза. «Не надо так говорить, ты же в этом не виноват, и духом ты больше не поклоняешься, а читать я тебя научу. Хочешь, прямо сейчас начнем?» «Если честно, — смутился на нос, — прямо сейчас я хотел бы поесть, лягохонько, и попить». Надя тут же бросилась к мешкам с провизией, А он, наконец-то, приподнял голову и, кроме звезд, сумел увидеть и небольшую часть остального мира, который, впрочем, составлял черный гребень привычного леса. Увидел он также прямо перед собой и восторженно горящие глаза Сейда. «Получилось?» — спросил он у пса. «Как видишь, ты молодец!» «Это ты молодец! А я пока ничего не вижу. Темно очень!» Долго я тут валялся. Не очень. Но день кончился, да. И ты уже не тут, а там. И мы тоже. В каком смысле? Испугался нанос Мы оттуда уехали. Думаю, полярные зори уже совсем близко. А этот? Остался там. Он все понял. А вот я не совсем... Наверное, я и на самом деле балбес. Поймешь еще, какие твои годы. Потом они дружно и молча поели. Говорить было незачем. Все трое понимали друг друга так, словно тоже же, как мохнатые великаны научились объединять разумы. А потом Сейд произнес. — Ну, я пошел. Теперь доберетесь. Мне... «Этот!» — сказал. «Кто сказал?» — не понял Нанос. «Ну, тот самый!» «Кто же еще-то? Ты ведь понял, что он может по предметам видеть немного вперед?» «Вот он и увидел по снегоходу и волокушам, что вы доберетесь до чего-то большого и светлого. И вообще, все у вас будет хорошо». «Это ты уже от себя добавил?» — прищурился Нанос. «Блегохонько!» Смешно сузил морошковые глаза Сейд. «А как же ты один в такую даль? Там же эти, всякие...» На носу и впрямь стало очень страшно за верного друга. «А я не один. Он меня ждет. Сказал, что проводит до колы». «Да ну! Чего это он таким добрым стал?» «А он и не был злым. Но ты же был недолго на его месте. Должен его хоть чуть-чуть понять». И ты знаешь, он ведь увидел о тебе все и что-то понял. Во всяком случае то, что даже когда мир вокруг, кажется, рухнул, нужно все равно продолжать жить. Надо лишь, хотя это и очень непросто, принять этот новый мир и, преодолевая себя, искать в нем свое место. Идти только вперед и вперед и верить в себя. По-настоящему, всем сердцем верить. Ошибиться может всякий. Главное, не бояться в этом вовремя признаться и уметь исправлять свои ошибки. — Это верно, — Нанос вздохнул. — А с тобой мы еще увидимся? Он про это ничего не говорил? — Я не спрашивал. Но я и сам думаю, что увидимся. Я этого очень хочу. — Я тоже. Нанос прижал к себе теплое, мохнатое тело пса, и уткнулся лбом в его большую круглую голову. «Удачи тебе! Беги! Привет, Снежки!» Сейд выпрыгнул из волокуш и, не оглядываясь, затрусил по уходящей вдаль белой ленте. Нанос и Надя провожали уменьшающийся собачий силуэт взглядом, пока тот не растаял в ночи. Нанос почувствовал, что из его глаз катятся слезы. Украдкой махнув по щекам рукавицы, он буркнул. — А куда вы, кстати, дели мой снегоход? — Оставили там, — махнула вслед Сейду Надя. — вести ты не мог. Да и бензина на оба все равно не хватало. — Ну, да и тогда я сяду за руль. Нанос встал, чтобы выйти из волокуш, Но его тут же качнуло, и он снова опустился на матрас. Нет, пожалуй, не сяду. То есть сяду, но не за руль. Внезапно он замолчал, а сознание, пока он делал попытку подняться, за что-то уцепилось. Интересно, за что? Нанос теперь уже осторожно и медленно встал на ноги снова и закрутил головой. Все вокруг было по-прежнему, насколько позволяло это увидеть ночь. Сзади и спереди белая лента дороги или белая ветка, будто в далеком или несуществующем вовсе метро. Так красивей. Слева и справа лес, а чуть дальше, похоже, озера. Сверху звезды. Ах, вот оно что! Нанос пристально вгляделся вперед. «Надя, смотри!» Позвал он внезапно сорвавшимся голосом. «Вон там, вдалеке!» «Где?» Посмотрела, куда указывала его рука Надя. «Звезды?» «Слишком низко для звезд. И какие-то они не такие. Крупные, желтые». «Мы доехали?» «Похоже, что да», — выдохнул нанос «Белая ветка закончилась». «Еще не закончилось», — сказала девушка, садясь за руль. «Еще чуть-чуть осталось». Она оглянулась, посмотрела на него и улыбнулась. «Белая ветка, говоришь?» «Ну тогда...» Мотор снегохода заурчал, и она торжественно крикнула ему прямо в звездное небо. «Осторожно, двери закрываются!» «Следующая станция — полярные зори!»